«Двадцать один день», — говорит Стив Джонс. Последний вопрос. Вопрос номер четыре. Разберём его и устроим перерыв. Я составляю планы на день на три недели вперёд. Итак, планирование двадцати одного дня. Здесь стоит запомнить вот что. Составить план — это одно, а выполнить его — совсем другое. Энтони Робинс в своей книге «Безграничная сила» пишет, что сила — это способность действовать. Иначе говоря, способность выполнять намеченные пункты плана. Вы оценили их значимость для себя, распределили по категориям А, Б и С, и даже их пронумеровали. Однако понятно, что каждый день может произойти что-то непредвиденное. Наши планы нарушаются. Звонят клиенты, кому-то что-то нужно, приходят электронные письма. Вы отвлекаетесь. Если сравнить план на день с дорогой, то вам приходится искать пути объезда. Вы когда-нибудь искали объезд? Тогда вы знаете, что это такое. Вы находите новый путь, но когда хотите вернуться на свою дорогу, встречаете только запретительные знаки. Не так ли? Для мужчины ничего хуже быть не может. Мы генетически запрограммированы на движение вперёд, для этого нам не нужны никакие указания. План на день напоминает карту. Если вы вынуждены идти в обход, план вернёт вас к исходной точке. Конечно, за эти отвлечения приходится платить. Но самое важное здесь – это возможность снова сфокусироваться на поставленных задачах с помощью плана. Если план отсутствует, объезды уведут вас с намеченного пути. Если план на месте, возвратиться к нему будет гораздо легче. Вы знаете, в чём заключается основная проблема? Она не в других людях, а в нас самих. Ситуация развивается следующим образом. Вы составляете список дел, вы готовы к ним приступить. Вы смотрите на пункт А1 и говорите себе, «О, Господи, этот зануда займёт у меня час времени. Займусь-ка я А2. Нет, лучше начну с А3». Так за 3 секунды вы доходите до пункта c 12 Позвонить Скоту на тенниса. Вы берете трубку, набираете номер и начинаете. «Привет, Скоти. Что новенького? Ты хочешь поиграть в теннис?» «На этой неделе я не могу. Давай в следующую пятницу, хорошо? Ну пока». Вы даете отбой. Выполнен один из пунктов плана. Таким же образом проходит весь день, и что в итоге остается в списке? А1, А2, А3 — все то, что вы считали особенно важным. Вы пожертвовали этими пунктами ради развлечений, несложных дел или дружеских отношений. Сначала что полегче. Это опасная ловушка, серьезная ловушка. Это может казаться привлекательным, но содержит в себе опасность. Вот что по этому поводу сказал Ральф Олда Эмерсон. «В миру проще жить согласно с расхожими мнениями, а наедине с собой — со своими собственными. Однако истинно великий человек даже в толпе наслаждается независимостью одиночества». Замечательные слова. Ощущение волшебства возникает, когда в одночасье вы составляете план, в котором учтены все крупные камни, и этот план соответствует вашим ценностям, ролям и целям. Оказавшись в сутолоке дня, в его спешке, хаосе, вы имеете мужество выполнить план так, как он был намечен. Сначала не то, что полегче, а наиболее важное. Это возможно, когда вам действительно этого хочется. Выполнение плана приносит умиротворение и даёт ощущение контроля. Однако это выполнение предполагает внутреннюю дисциплину. Когда вы будете работать с пирамидой эффективности, вы уже зафиксируете что-то в органайзере, свои ценности, роли, цели. Будет на что опереться. Но это планирование на неделю. Планированием на день мы пока не занимались. Это ваша задача на ближайшие три недели. Работая таким образом, вы увидите, сколько преимуществ это может дать. Вот что написано в журнале «Гарвард Бизнес Ревью» в статье «Опасайтесь занятого менеджера». 90% менеджеров не могут сосредоточиваться на ключевых целях организации или увлечься ими, поскольку не могут отличить безумные гонки от конструктивных действий. В одной из организаций, в которой я работал, мой офис был в том же крыле, что и кабинет заместителя директора по персоналу. Кабинет находился в жутком состоянии. В более раннем варианте нашей учебной программы специальный раздел был посвящен наведению порядка в своем кабинете. Поскольку я учил этому людей, мой кабинет должен был быть образцом в этом отношении, Я наводил у себя порядок, и мне это действительно помогало. Как-то мимо проходил этот самый заместитель директора. Он увидел, что мой стол ничем не захламлён, и передо мной лежит только то, чем я тогда был занят. Он сказал, «Выглядит по-деловому». На самом деле он так не думал. Ему казалось, что эффективный и результативный работник должен выглядеть иначе. Интересный пример того, что люди считают признаком деловитости. Приняв участие в нашей программе, вы придёте к другому выводу.